Глава 34. Приходите завтра. По голубым лицам было видно, что водяные рады меня лицезреть. Оказывается, магические существа испугались, что я уехала насовсем, поэтому после бурных приветствий и объяснений они покинули меня, решив наполнить бочки водой и дать мне спокойно переодеться. «Решите дела в таверне и возвращайтесь». «Скоро будет тот день, когда хозяин леса куда-то исчезает, так что нужно будет договориться о месте встречи». Плюх поймал меня на выходе из дома. «Придёте к таверне?» – поинтересовалась я. «Рыба нужна, да и я купила для вас фруктов в самой столице». «Сколько рыбы необходимо?» – тут же поинтересовался Плесь. «Штук десять крупных будет достаточно», – ответила я, попрощалась и вышла. К таверне я подъезжала с замиранием сердца. Как они всё это время справлялись без меня? Приезжали ли гости? Есть ли сейчас постояльцы? Все эти вопросы мучили меня. Встречали нас почти всем составом. Сойдя на землю, я выдохнула. Ставр с охраной добрался без приключений. Всё добро давно было разложено по закромам. Мужчина сокрушался, что самодельный столб вновь пропал. Но народ приезжал, пока нас не было. И даже сейчас на постое было три семьи, которые собирались поесть и после этого уезжать. Волк, выглянув из кухни, поприветствовал меня и предложил отобедать. Подал вкусные щи и самодельный хлеб. На второе — курицу с овощами из печи. Из предложенного чая и компота я выбрала последний. Плотно поев, Мы с Забавой сели в кабинете подсчитать, что же получилось крестьянам выручить, пока нас не было. Оказалось, что не густо. Тридцать пять серебряных монет. «Всё будет хорошо. Сегодня, во второй половине дня, я хочу навестить свою деревню, посмотреть дома и провести общее собрание». Огорошила я женщину своим решением. «Для чего?» – очень тихо спросила она. «Что-то случилось?» «Ничего плохого». Улыбнулась я. Так как указатель пропал, я решила всё-таки воплотить в жизнь идею о живой рекламе в виде Данилы. Командным голосом отправила его спать в одну из свободных комнат, для того, чтобы он вечером бодреньким голосом в окружении магических фонарей и вкусностей на телеге зазывал проезжающих в нашу прекрасную таверну. Кого поужинать, а кого и остановиться на ночлег. Конечно, он пытался сопротивляться, но, поняв, что бесполезно, вздохнул и отправился спать. Волка я тоже отправила в деревню отдыхать к семье. Он наготовил на целую роту солдат, если не больше. Девочки заверили меня, что прекрасно справятся и без него. Ставр отправился на мельницу и повёз туда новенькую деталь для маслобойки. Его глаза горели, ведь он возвращался к любимой работе. Последние гости, поев, расплатились и отбыли в сторону столицы. Вспомнив, что водяные должны доставить рыбу, а я взамен отдать фрукты, незаметно выскользнула за дубовое ворота. «Корзину давай!» — прошептал из воды шлип. Оглядевшись по сторонам и никого не увидев, я высыпала фрукты в воду и уселась на землю. Рыба бодро запрыгивала в корзину. Да, корзина была тяжёлой, и как я её потащу к воротам. Может, ребят из охраны позвать? «Отойди, госпожа!» Словно услышав мои мысли, произнёс Плюх. Я послушалась и сделала несколько шагов в сторону. Он высоко подпрыгнул и метко стрельнул струёй воды в корзину. Уж не знаю, то ли Плюх использовал магию, то ли трава была влажная, но наполненная рыбой плетёнка плавно скользнула в сторону ворот. Скорее всего, первое. Когда я шла к рекету, не почувствовала, что трава влажная. Хозяйка, когда мы покидали ваш дом, то увидели, что к тебе гости пожаловали. Уже собираясь уходить, услышала слова, шли поброшенные в спину. Кто? спросила я, резко обернувшись. Неужели Флор вернулся? Но зачем? Две дамы, матушка с дочкой, пояснил тот. Спасибо большое за сведения. Это мама моего покойного мужа и его сестра Ирина. Любопытно, что они вновь забыли у меня дома. Придётся ехать». «Поезжай, поезжай. Не ровён час ещё обворуют», — вставил свои пять копеек плюх. Услышав последнее слово, в голове что-то щёлкнуло. «Деньги. Я за всё это время не вспомнила о деньгах, что разделила между мужчинами. Понятно, что у Данила я забрала золото ещё в столице, но что со Ставром и Гарыней?» Откинув тревожные мысли прочь, позвала Гарыню. Улыбаясь, он сообщил, что сберег золото. Забрав монеты, я попросила его отвезти меня домой. Забава, видя мое нежелание ехать, и беспокойство, как они тут справятся в впятером, если вдруг кто-то приедет большой семьей, заверила, что все пройдет без сучка и задоринки. Пообещав в ближайшее время вернуться, я села в карету. Благо, усадьба находилась в получасе езды от дома, но и за это время незваные гости смогли меня удивить. Горыня распахнул передо мной дверь, и я увидела перед своим домом телегу, доверху груженную вещами из моего дома. «Что тут происходит?» — поинтересовалась я, приблизившись к крестьянину, стоявшему возле впряженной лошади. Он на меня так странно посмотрел, будто я не хозяйка, а праздно соседка, на которую не стоит тратить время. «Говори, когда тебя барыня Анастасия Петровна спрашивает», — рявкнул подошедший Горыня. Неожиданно на пороге показались родственницы, что уже мне практически и не родственницы. На их лицах читались одновременно и растерянность, и злость. «Дорогие мои, домна Игоревна и Ирина», — зашла я издалека. В моей голове давно зрел один интересный план, который я хотела воплотить в жизнь. «Как я рада вас видеть! А что это вы? Решили помочь мне порядок навести? Проветриваете мои вещи? Ну, как проветрите и протрете, заносите их обратно в дом». Они переглянулись. Домна Игоревна уже открыла рот, не иначе как собралась идти в наступление. Но я ей не дала заговорить. «Домна Игоревна, Иринушка!» «Вы были правы в последнюю нашу встречу. Мало внимания я вам уделяла, но готова исправить это дело. Пора Ирину замуж выдавать. Девушка она у нас красивая. Завтра же пошлём за модисткой. Вы ко мне прямо с утра и приезжайте. Платье ей будем шить. Думаю, раз траур закончился, то и бал можно созвать. Смотри устроить Домна Игоревна, думаю, и вам нужно платье пошить. А пока мерки будут снимать, Мы список приглашённых гостей составим». Я поднялась на крыльцо. «Девиц много звать не нужно, а если и звать, то не самых красивых, чтобы Ирина на их фоне выглядела принцессой». «А что с приданым?» Ирина была готова прямо сейчас замуж, но вопросы задавала верная. «Вы же сами знаете, что мои дела плохи, но пятьдесят золотых я выделить смогу. Хоть как-то любимой сестрёнке помогу перед тем, как в монастырь отправиться. Я попыталась выдавить слезу, но так как на зло где-то застряло в глазу и не хотела участвовать в моём представлении. «Мало будет пятьдесят золотых. Хорошего жениха такими деньгами не привлечь». Всё же удалось домну Игревну втянуть в разговор. «Думаю, что хватит». Я вошла в дом, а родственницы поспешили за мной. «Ирина хороша собой и молода. Мы будем искать состоятельного жениха» который обеспечит будущую жену всем необходимым. Столичные балы, драгоценности, меха. И когда состоится бал? Девушка чуть не подпрыгивала на месте от нетерпения. Думаю, что в конце недели будет самое удобное время, а после бала можно устроить званый вечер с чайпитием, с теми молодыми людьми, кто проявит внимание к нашей Ирине. Но если ты, невестушка, все расходы берешь на себя, Домна Игоревна с подозрением посмотрела на меня. «Только вот откуда у тебя деньги?» «На этот счёт можете не беспокоиться, матушка. Не всё успел заложить ваш сынок. А что заложил, так то я и выкупила уже». Она поджала губы. Я сомневалась, нужно ли говорить об этом женщинам, но решилась. Пусть хоть какие-то положительные сплетни обо мне пойдут. Мужчины охотнее поедут на смотрины, в надежде понравится, если не Ирине, так мне. Хотя я точно не знаю, как в этом мире проходят смотрины, но буду надеяться, что план сработает. Вот именно на балу я себе присмотрю жениха и желательно бедного изговорчивого